Маргарита вновь вздрогнула и во все глаза поглядела на Фиелла. «Итак», — сказал называющий себя Фиелла, «позвольте приступить к делу, доусловився, да ничему не удивляться, что бы я ни сказал». «Хорошо, пожалуйста», — на уже без надменности ответила Маргарита Николаевна, Растерялась, подумала о том, что, садясь на скамейку, забыла подмазать губы. «Я прошу вас сегодня пожаловать в гости». «В гости? Куда?» «К одному иностранцу». «Краска!» — бросилась в лицо Маргарите Николаевне. «Покорнейше вас благодарю», — заговорила она. «Вы меня за кого принимаете?» «Принимал за умную женщину», — ответил Фиелло. «Условились ведь!» «Новая порода! Уличный сводник!» Поднимаясь, сказала Маргарита Николаевна. «Спасибо! Покорнейше благодарю!» Печально отозвался Фиелло. «И всегда мне такие поручения достаются!» И добавил раздраженно. «Дура!» «Мерзавец!» ответила Маргарита Николаевна, повернулась и пошла. И тотчас услышала за собой голос Фиелла, но несколько изменившийся. «И вот, когда туча накрыла половину Ершалаима и пальмы тревожно закачали, так пропадите же вы пропадом в кладовке над два шве обгоревшими листками и засохшей розой. Мечтайте о том...» как вы его унесете на аэроплане! Пропадайте пропадом!» Совершенно побелев лицом, Маргарита Николаевна повернулась к скамейке. Сверкая глазами, на нее со скамейки глядел Фиелла. «Я ничего не понимаю!» — хрипло, удушенно заговорила она. «Про «Еще можно узнать, но ну, аэроплан!» И страдальчески добавила. «Вы из ГПУ?» «Вот скука-то!» — отозвался Фиелло. «Все по нескольку раз нужно повторять! Сказал ведь раз! Не агент! Ну, извольте еще раз! Не агент! Не агент! Достаточно! Сядьте!» Маргарита повиновалась, висела кто вы такой шепнула она с ужасом глядя на фиела фиела и кончено ответил тот фиела теперь слушайте приглашаю я вас к иностранцу вы мне не скажете откуда вы узнали про листки и про мои мысли об аэроплане уже робко спросила маргарита николаевна — Не скажу, — ответил Фиелла, — но вы сами узнаете вскоре. — А вы знаете о нем? — шепнула Маргарита. — Знаю, — важно ответил Фиелла. — Но поймите, поймите, — опять взволновалась Маргарита Николаевна, — я же должна знать, зачем вы меня влечете куда-то. Ведь, согласитесь, вы не сердитесь, но когда на улице приглашают женщину, неизвестный человек, хочу вам сказать, у меня нет предрассудков, поверьте, но я никогда не вижу иностранцев, терпеть их не могу. И мой муж, то есть я своего мужа не люблю, но я не желаю портить ему карьеру, он не сделал мне ничего злого». Фиелло с видимым отвращением выслушал эту бессвязную речь и сказал сурово «Попрошу вас помолчать!» «Молчу!» — робко отозвалась Маргарита Николаевна. «Я вас приглашаю к иностранцу. Во-первых, совершенно безопасному. Это раз. Два. Никто решительно не будет знать, что вы у него были». стал быть на эту тему и разговаривать больше нечего а зачем я ему понадобилась вкрадчиво вставила маргарита николаевна ну уже этим я не интересовался понимаю я должна ему отдаться сказала догадливая маргарита николаевна фиела надменно хмыкнул могу вас уверить что Любая женщина в мире мечтала бы о том, чтобы вступить с ним в связь, но я разочарую вас, этого не будет. Он совершенно не нуждается в вас.